Глава 30. Закончив с моей прической, Таша посетовала на отсутствие украшений, придирчиво меня осмотрела и сообщила, что внизу ожидает лорд Алонса. «Зачем?» – удивилась я. «Он сказал, что у вас занятия», – пожала плечами девушка и покраснела. Ох, точно, я и забыла!» – воскликнула, поднимаясь со стула и, покинув комнату, поспешила вниз. Дракон ждал в гостиной. Едва я вошла, он, как обычно, заулыбался и пошел навстречу. Доброе утро, прекраснейшее! Время до нашей встречи казалось мне вечностью, пафосно воскликнул мужчина, приблизился, элегантно склонился, облобызал мне руку, с наслаждением втянул воздух и, выпрямившись, подвел к одному из кресел. Присаживайтесь, дорогая Лана. Надеюсь, вы не забыли о нашей договоренности. «С сегодняшнего дня мы с братьями начнем вести у вас уроки. Часть из них теоретическая, но и практики у вас будет достаточно. Сейчас мы поговорим о мире, куда нас всех затянуло. Думаю, эти знания будут вам интересны». Усадив меня в кресло, дракон, с сожалением отошел к камину и начал свое повествование о географии и истории Христана. Слушая, невольно отметила, что Алонсо и сам прекрасно выглядит в черных брюках и белой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, что давало возможность полюбоваться гладкой и мускулистой грудью. Его темные, как ночь, волосы шелком не спадали на плечи, а зеленые глаза сверкали от удовольствия и воодушевления. Было заметно, что дракону нравится преподавать, и получалось это у него отлично. Рассказ лился рекой, гладко, очень познавательно и удивительно легко запоминался. Еще я отметила его поведение. Как мы и договаривались, он приблизился только чтобы отдать Дань этикету, поприветствовал, усадил и сразу отошел, хоть ему и не хотелось. Что ж, если они все так будут себя вести, не нарушая контракт и правил приличий, то, возможно, мое пребывание и здесь, как и наше общение, станет не таким уж и трудным. Между тем, Алонсо поведал о своем с братьями попадании и о том, что творилось в Нейране в то время. Сперва, как нам рассказывали старожилы, демоны-оборотни и люди вполне мирно сосуществовали, вели торговлю, и ездили друг к другу в гости. Демония, страна рогатых, всегда находилась под землей, но до войны там даже жили некоторые представители Нирании, вроде и посольство было. И что случилось? Спросила с любопытством, наклоняясь вперед. В развитии демоны всегда опережали остальных. У них очень высокий уровень интеллекта, и это именно им ньеранцы обязаны такими изобретениями, как сантехника, плиты, светильники и прочие бытовые мелочи. Ньеранцы же в большей степени развивали сельское хозяйство, гончарное дело, да и остальное рукоделие – Видимо, в один прекрасный момент рогатые решили, что они лучше, умнее, и зачем дружить с остальными соседями, если можно их завоевать и поработить. Вот и пошли войны. «И тогда появились вы?» «Не совсем», — грустно возразил Алонсо. «Когда нас с братьями внезапно затянуло в межпространственную воронку, и мы оказались в Харистане, ранее уже два года как была завоевана. Осталась лишь горстка партизан в лесах. Мы не любим вспоминать то время. Убийство, кровь, огонь. Многое можно было сделать по-другому, спасти большее количество существ. Но нам с Филиппом было всего по 520. Фредерик лишь на пять лет старше. Молодые, горячие, самонадеянные. К сожалению, ничего уже не изменишь. Я с сочувствием смотрела на Алонсо, было заметно, что он искренне сожалеет о прошлом. Мужчина замолчал, устремил задумчивый взгляд вдаль и резко поменялся, будто маску скинул. Из легкомысленного, улыбчивого парня балагура стал веселым, мудрым, повидавшим многое за свои века созданием. И это его я сковородкой огрела, М да. Но его погружение в себя длилось недолго, словно опомнившись, Алонсо с нежностью посмотрел на меня, очаровательно улыбнулся, вновь превращаясь в рубаху парня и спросил. «Вопросы по теме есть?» От неожиданной перемены в поведении дракона я растерялась и отрицательно замотала головой. Потом подумала и пару раз кивнула, вызвав умиление на лице дракона. "Женщина", хмыкнул он и ласково мне улыбнулся. «Что непонятно прекраснейший!» «Вы описали континент, на котором мы находимся. Упомянули, что он окружен океаном и является основной сушей Харистана. Значит ли это, что существуют другие континенты, не основные?» Внимательное, с одобрением отметил Лонса, подарив мне пристально изучающий взгляд. «Не континенты, а острова. Вы правы, милая Лана. Помимо нашего участка Земли есть еще несколько разбросанных в океане». Конечно, мы с братьями все их исследовали. Большей частью там раскиданы необитаемые острова, за одним исключением». Дракон загадочно замолчал и выжидательно уставился на меня. Я не стала его разочаровывать и попросила. «Расскажите». «Хорошо, но при одном условии». Хитро сощурился лорд. «Каком?» «Скисла я, не ожидая ничего хорошего». «Перейдем на «ты». Подумав, что ничего страшного в такой просьбе нет, я согласилась. «Мы никому об этом месте не говорили, но, полагаю, ты умеешь хранить тайны?» Заговорщицкий, понизив голос, поинтересовался Алонсо. Дождавшись моего кивка, он продолжил. «Это совершенно удивительная и волшебная земля. Магия будто окутывает этот остров. Там растут чудесные деревья, кустарники и травы с потрясающими целебными свойствами» а населяют его маленькие существа с крыльями и необычной магией, способные исполнять самые сокровенные и заветные желания. «А ваши они исполнили?» «Да», — хмыкнул дракон, странно посмотрев на меня. «Только не те, что мы озвучили, но так тоже неплохо». «А нас с сыном они могут вернуть домой?» — затаило дыхание я. «Нас не вернули», — таинственно оборонил дракон, и сразу сменил тему «А теперь позвольте проводить вас на завтрак». Поняв, что в данный момент больше ничего от Аталонца не добьюсь, решила не настаивать и возвратиться к этому вопросу в следующий раз. Завтрак проходил в том же составе, что и вчера, только Лилиана вела себя скромнее, а Фредерик и Филипп были сдержаны и отстранены, но ровно до того момента, как появился Степашка со своим грузовиком. Игрушка чрезвычайно заинтересовала лордов. Они забыли о еде и, не сводя с нее жадных глаз, тут же попросили разрешения посмотреть. Сын вопросительно взглянул на меня, ожидая совета. Думаю, ничего плохого не будет, если дяди поиграют с твоей машинкой. Они ее не сломают, просто посмотрят и сразу вернут. поручилась за драконов я. Ребенок неохотно уступил, и грузовик пошел по рукам. Мужчины его крутили, вертели, чуть ли не на зуб пробовали, одновременно закидывая меня различными вопросами. В общем, нормально позавтракать удалось только Лилиане, с непониманием наблюдавшей за этим оживлением, и Степашке. Я успела лишь попить чай, отметив знакомый вкус вчерашнего напитка от повара. И, если честно, это заставило меня насторожиться. Зачем мне с утра успокоительное? Пока вроде не нервничаю... Или Пит знает что-то еще неизвестное мне?